Ролан Барт. Империя знаков. Содержание. Где-то там незнакомый язык без слов. Вода и ком, палочки, пещелищонное центра, промежуток, пашинка, центр, город, центры, пустота, без адресов, вокзал, пакеты, три письма, одушевлённое, неодушевлённое, внутри-снаружи, поклоны, падение смысла, избавление от смысла, случай, так пещебумажная лавка, написанное лицо, миллионы тел, века, письмо жестокости, кабинет знаков, список иллюстраций. Этот текст не комментирует картинки, а картинки не иллюстрируют текст. Каждая из них была для меня лишь чем-то вроде визуальных вспышек или озарения, подобного тому, которое дзен называет сатори. Переплетаясь текст, и картинки обеспечивают перетекание, обмен означающими тело, лицо, написание, и из них позволяют считывать э, пространство символов. Где-то там. Если бы мне захотелось выдумать несуществующий народ, я мог бы наделить его вымышленным именем и откровенно рассматривать его как материал для романа основать этакую новую «Гарабанию», не рискуя скомпрометировать моей фантазией никакую реально существующую страну. Однако в этом случае я компрометирую мою собственную фантазию, прибегая к литературным символам. Я мог бы также, не претендуя на то, чтобы отобразить или проанализировать нечто реальное, это все красивые слова западного дискурса, выявить где-то в мире, где-то там определенное количество черт, Слово отсылает одновременно к графике и к письменности. Из этих черт свободно выстроить систему, и эту систему я назову Япония. Таким образом, Восток и Запад не должны пониматься здесь как реальности, которые можно было бы пытаться сблизить или противопоставить с точки зрения истории, философии, культуры или политики. Я не созерцаю влюбленным взором восточный мир. в сущности, Восток мне безразличен, он просто поставляет мне набор черт, которые в этой придуманной игре позволяют мне лилеять идеи невероятные символические системы, полностью отличные от нашей. То, что привлекает внимание в рассмотрении Востока, Это не другие символы или другая метафизика, не другая мудрость, хотя последняя и проявляется как нечто желанное, но сама возможность отличия, изменения, поворота в области символических системы. Надо бы создать когда-нибудь историю нашей собственной непросвещённости, показать непроницаемость нашего нарциссизма. Отметить на протяжении веков те редкие призывы от личного, которые мы смогли расслышать, и те идеологические возмещения, которые неизбежно следовали за ними, и позволили привыкнуть к нашему незнанию Азии, перебегая к известным уже нам языкам «Восток Вольтера» азиатского журнала «Лотти» или «Эр Франц». Разумеется, сегодня многое предстоит ещё узнать о Востоке. Огромный труд познания необходим сейчас и будет необходим в будущем. Его сдерживание не более чем результат идеологического затмения, но необходимо также, чтобы Оставив по обе стороны огромные территории, скрытые тенью, капиталистическое Японии, американское культурное влияние, техническое развитие, узкий луч света отправился на поиск, поиск не новых символов, но самого зияния, образующего пространство символического. Это зияние не может проявиться на уровне культурных продуктов. То, что присутствует в нём, не принадлежит, по крайней мере, так предполагается, ни японскому искусству, ни городской архитектуре, ни национальной кухне. Автор никогда и ни в каком смысле не стремился фотографировать Японию, скорее наоборот, сама Япония освещала его множеством вспышек, или ещё лучше, Япония принудил его к письму. Это была ситуация, в которой личность переживает некоторое потрясение, переворачивание прежнего прочтения, сотрясение смысла, разорванного и обнажающего внутри себя незаместимую ничем пустоту. при этом сам объект продолжает оставаться значимым и желанным. В конечном счёте письмо есть тоже своего рода сатори. Это сатори, событие дзен, есть более или менее сильный подземный толчок, который невозможно зарегистрировать сотрясающее сознание из самого субъекта, опустошающая речь. Эта же пустота речи порождает письмо. Из этой пустоты исходят те черты, при помощи которых дзен избавляясь от всякого смысла, описывает сады, жесты, дома, букеты, лица, жестокость. Незнакомый язык. Мечта знать иностранный, странный язык и вместе с тем не понимать его. замечать его отличие, которое не возмещалось бы никакой поверхностной социальности языка. Его общая потребительность узнать положительно преломляющейся в этом новом языке невозможности нашего языка, выучить систему непостижимого, создать наше реальное по законам и нового монтажа и нового синтаксиса, обнаружить немыслимое до этого положение субъекта, в высказывании, сместить его топологию, одним словом, погрузиться в непереводимое, испытать от этого неизгладимое потрясение, вплоть до того, что в нас уже поколеблется и сам Запад, и законы нашего собственного языка, что достался нам от отцов и делает нас самих отцами и носителями культуры, которую именно история превращает в природу». Как известно, ключевые понятия аристотелевской философии в каком-то смысле сложились под принуждением главенствующих сочленений греческого языка, и напротив, как приятно было бы проникнуть в те неустранимые различия, что может навеять нам в своих проблесках далекий от нас язык. Так статья Сепера или Уорфа о языке «чинук» – «нитка». Хоппи, работа грани о китайском языке или рассказ приятеля о японском открывают романтическое целое представление, о котором невозможно получить ни из каких романов, ни из, из некоторых современных текстов, позволяющих усмотреть тот пейзаж, в котором не догадывается наша собственная речь. Так, например, широкое распространение в японском языке функциональных суффиксов и сложность «энклитик» «en предполагая, что субъект проявляется в высказывании через предупреждения, повторы, замедления и настаивания, конечная масса которых здесь уже не приходится говорить просто о словесном ряде, превращает субъекта в огромную пустую оболочку речи, а не туман. в то наполненное ядро, которое извне и свыше направляет нашу речь таким образом, что то, что нам представляется избытком субъективности, ведь говорят же, что японский язык выражает ощущения, а не констатирует факты, является напротив способом растворения и стекания субъекта в раздробленном, прерывистом, растолчённом до пустоты языке. Или вот еще, как и многие языки, японский отличает одушетв... одушевленное, животное и или человек от неодушевленного именно на уровне глагола «быть». А выш... вымышленные персонажи, которые введены в историю, вроде «жил, был когда-то король», помечены неодушевленностью, в то время как все наше искусство старается во что бы то ни стало установить жизненность, реальность романтических персонажей. персонажей. Сама структура японского языка вводит их в качестве производных, знаков, избавленных от необходимости соотноситься с живыми существами. Или же нечто еще более радикальное, поскольку необходимо уловить то, что неулавливается нашим языком. Можем ли мы представить себе глагол без субъекта и без атрибута, который при этом остаётся переходным, например, акт познания без познающего субъекта и без познаваемого объекта. Между тем, именно такого представления требует от нас индийская тхьяна и источник китайского чань и японского дзен, слово, которое невозможно перевести как бы как медитация, не перевнеся в него субъекта и Бога. Прогоните их, а не вновь вернуться, а не оседлали наш язык. Это и множество других фактов убеждают, сколь смехотворно пытаться оспаривать устройства нашего общества, ни на минуту не задумываясь о границах того языка, при помощи которого инструментальные отношения мы претендуем его оспаривать. Все равно, что пытаться уничтожить волка, удобно устроившись в его пасте». ценность этих упражнений в неправильной грамматике хотя бы в том, что возникает подозрение относительной идеологии самого нашего языка. Без слов шумящая масса незнакомого языка образует прекрасную защиту обволакивает иностранца, даже если эта страна и не является врождённой звуковой оболочкой, блокирующей для него все различия, существующие в его родном языке. Территориальное и социальное происхождение говорящего, уровень его культуры, образование, вкуса, образ, в рамках которого он подает себя как личность и с которым обязывает вас считаться. Какой отдых для того, кто оказался за границей?» Здесь я защищён от глупости, пошлости, числавия, манерности, национальности, нормальности, незнакомый язык, дыхание или эмоциональное веяние одним словом чистую значимость, которую я между тем ощущаю, создаёт вокруг меня по мере моих перемещений лёгкое головокружение, вовлекает меня в свою искусственную пустоту, которая осуществляется лишь для меня одного. Я живу в промежутке, свободном от всякой полноты смысла. Каким образом вы обходились там с языком? Подразумевается, как вы обеспечивали эту жизненную необходимость в общении, или точнее, то идеологическое утверждение, которое опровергается. Не посредством общения, коммуникации возможно только в речи. А вот Оказывается, что в этой самой стране Японии империя, означающая настолько широко, настолько превосходно речь, что обмен знаками сохраняет чарующее богатство, подвижность, утончённость, несмотря на непроницаемость языка, а иногда даже благодаря этой самой непроницаемости. Так происходит потому, что тело там существует, раскрывается, действует, отдаётся без истерии, без нарциссизма. не по вину из чистому эротическому движению, хотя и тонко скрываемо, вообще не задействован отнюдь не голос, который мы отождествляем права личности, да и и что он может выражать нашу душу, безусловно чистую, нашу искренность, наш престиж и всё тело, глаза, улыбка, прядь волос, жест, одежда обращается к вам с каким-то лепестком инфантильности или отсталости, которого полностью устраняется по мере овладения культурными кодами. Разумеется, чтобы назначить встречу при помощи жестов, рисунков, имен собственных, потребуется час. Но в течение этого часа, потрачиваемого на сообщение, которое, будучи произнесено вслух, тотчас лишилось бы смысла, одновременно такое важное и ничего не значащее, все тело другого оказывается познанным, испробованным, принятым и развернувшим без видимого конца свой собственный рассказ, свой собственный текст».